Глава 10. Член Политбюро Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков, маршал, герой Советского Союза, заместитель председателя Совета Министров Союза СССР, депутат Верховных Советов СССР и РСФСР, многолетний шеф госбезопасности товарищ Берия Лаврентий Павлович испытывал к Сталину все более и более растущую ненависть. Особенно после того, как Маленков, под нажимом жданова был отправлен в Ташкент, и Берия остался один на один с бандой. Так он называл членов Политбюро. Он ненавидел его так, как ненавидят выживших из ума стариков, которых, тем не менее, по законам Мегрельской деревни, полагается почитать уважаемыми, оказывать им прилюдный почет, не прерывать, когда они несут чушь, и постоянно славить, превознося их ум и заслуги. Берия понимал, что Сталин, поставивший под пули своих выдвиженцев, егоду и ежова рано или поздно расплатится им носителем его тайн без колебаний и жалости он понял это давно еще в тридцать девятьятом когда сталин назначив его наркомом не коптировал при этом в политбюро он тогда сразу же просчитал возможные последствия очередной исполнитель срочно переориентировал работу нквд организовал убийство троцкого кривицкого рейса перенес акценты на таинство закордонной службы, провел ряд показательных процессов над ежовскими садистами, реабилитировал несколько десятков тысяч коммунистов, обеспечив себе ореол либерала и законника. Несколько успокоился, когда началась война, ибо стал членом ГКО, легендарного Государственного комитета обороны, теперь уже наравне с Молотовым, Ворошиловым, Кагановичем, Ждановым, Вознесенским, Микояном и Косыгиным. Почувствовал звездный час, когда стал членом Политбюро. Сдружился с Егором, так звали Маленкова, их альянс — могучая сила. Но после того, как Сталин выступил в феврале сорок шестого перед избирателями и ничего не сказал о торжестве коммунизма, но лишь о величии державы, Берия понял — грядет кардинальный поворот политики, невозможный без большой крови. Тогда ты и сообразил. Спасение и жизнь лишь в том, если он возьмет на себя проект по созданию атомной бомбы. После Потсдама Сталин бредил ею и аккуратно отойдет от прямого руководства МГБ. Однако чем дальше, тем больше он ощущал, что его позиции пошатнулись, ибо вверх брал прагматик Вознесенский, переведенный сталиным из кандидатов в члены Политбюро, несмотря на те меры, которые в свое время были приняты им, Маленковым, Ворошиловым и Сусловым. Взлет Вознесенского прошел не без влияния Жданова, ясное дело. И сейчас секретарь ЦК Кузнецов, взявший от дела Маленкова, стал таким образом курировать Берия. Что ж, операция против Берия начата. Его дни сочтены. Если дать Жданову и Вознесенскому прибрать к рукам власть, значит, предстоит борьба. А что в этой жизни дается без борьбы? Или смерть, или победа третьего не существует. Как-то Деканозов рассказывал, что фюрер стал фанатичным антисемитом, когда ему сказали, что доктор Блох, еврей по национальности, лечивший его мать от рака, применял не те медикаменты. Сначала Берия пропустил это мимо ушей. Ждал гостью, очаровательную девушку. Порученец Саркисов увидел ее на улице Алексея Толстого. Новеньких Берия обожал. Хотя сохранял самые дружеские отношения со всеми своими подругами, даже если переставал спать с ними. Он еще не понял, от отчего, ночью, проснувшись резко, словно кто-то толкнул его в плечо, вспомнил рассказ «Долбаря». Так в узком кругу называли Доконозова, после того, как он, пригласив молоденькую стенографистку, запер дверь кабинета, снял брюки и показал ей член. «Маленькая, я хочу, чтобы нам стало сладко». Девушка, однако, оказалась строгих правил и крутого характера, выбросила в окно брюки заместителя министра иностранных дел, Скандал замяли, отправив девицу в посольство в Монголию. На границе арестовали, везла контрабанду, сунули сумочку две тысячи рублей. Берия тогда не сразу уснул, так и не поняв, от чего вспомнил рассказ Деканозова о еврейском враче Блохе, но мыслью довольно часто к нему возвращался. Начиная с марта 17 когда стали жечь полицейские околотки и здания охранных отделений, В нем Лаврентий Берия постоянно жил затаенный страх. А что если в архивах остались следы его встреч с теми, кто вел с ним затаенные беседы о его, Лаврентия, друзьях по подпольному кружку социал-демократов? агаглидзе теперь начальник ГУЛАГа, главного управления лагерей, все секретари сибирских и дальневосточных обкомов и крайкомов под ним в кулаке. Севе Меркулове был куратором разведки, умницы и эрудит. Без него и помощника Петра Шария не выходил ни один документ наркома, ни один его доклад сейчас оттерт в Главное управление советского имущества за границей — Гусимз. Мир Джафари Багирове назначен вождем азербайджанских большевиков с его Берия подачи. Одна надежда была на то, что бумаги сгорели. Но до 22-го года, до той поры, пока он не стал зампредом азербайджанской ЧК, И не получил в свои руки архивы, он страдал бессонницей. В его-то возрасте всего двадцать два, ровесник века. Несколько документов, обнаруженных им в папках особого отдела ханки потрясли его. Сначала он решил сжечь их, но потом передумал. Уехал за город, шофера и охранника оставил в машине, пошел погулять в лес. — Хочу послушать пение птиц, устал. Там-то в лесу отвалил камень. И запрятал резиновый пакет. Никто не найдет. Спецсообщения охранки были не о нем. Про себя он все сжег. Рапорты были о другом человеке. Датировались девятым и двенадцатым годами. Шофера и охранника поручил устранить своему помощнику по работе Через час после того, как задание было выполнено, организовал стол и лично сыпанул в бокал помощничку. Хоронили торжественно, с оркестром и залпами красноармейцев над свежей могилой концы в воду зимой двадцать четвертого к нему в тбилиси позвонил сталин и предупредил что он берия новый председатель грузинской ЧК. головой отвечает за безопасность и времяпрепровождения левада выдача лечившегося в сухуме ни нощах не отпускать голову с ним Если что, сами знаете, как еще сильны меньшевики в Закавказе. Докладывать каждый день. Он докладывал по телефону. Он понимал, чего ждет от него Сталин, но официальные рапорты подписывал его заместитель. Еще не ясно было, куда повернется дело. С армией шутки плохи. Олев Давыдович — нарком военмор. Троцкий есть Троцкий, признанный вождь рабочей крестьянской Красной Армии. Но после того, как Зиновьев и Каменев в 1925 году выступили против Сталина, объявив на 14 съезде, что он не может руководить штабом партии, а Троцкий промолчал, не поддержал, отдав их таким образом на заклание Кобе и Бухарину, после того, как леваки потеряли свои позиции в ЦК, Берия до конца убедился. Время колебаний кончилось. Ставка сделана окончательно. Поэтому, когда в Тбилиси приехал Каменев оставшийся еще членом ЦК, Берия устроил роскошный стол. Был искренне потрясен, прекрасным грузинским, на котором говорил Каменев. Родился-то здесь, воспитывался среди грузин. Говорил тосты за друга Ильича, возглавившего институт Маркса Ленина и редактора собрания сочинений незабвенного вождя. на Назавтра подвел к нему двух осведомителей. Те легко разговорили Льва Борисовича. Мнение своего о Сталине он не скрывал, подчеркивал свою дружбу с Мадивани и Махарадзе, врагами Кобы. Этот материал Берия сам отвез Сталину и вручил. С затаенным восхищением Берия наблюдал за тем, как на политбюро Вознесенский, единственный из всех, спокойно и уверенно возражал Сталину, спорил с ним, оперируя цифрами и фактами. Старец с нескрываемой любовью смотрел на профессора, соглашался с ним. Конечно же, не всегда, но явно выделял его своим уважительным вниманием. Однажды в отсутствии Вознесенского заметил, надо подумать, не дать ли ему сталинскую премию за его брошюру о военной экономике. Хотя она отнюдь не бесспорна, но человек хорошо поработал. Сам написал, не помощники. Если он единственный из членов Политбюро получит премию, Трудно предугадать, что может произойти в дальнейшем. Тем более Кузнецов и Вознесенский и Ленинградцы. Обмашай, Калейка. Вознесенский и Кузнецов, и, конечно, Жданов должны уйти. В этом спасение. Но эту операцию должен провести другой человек. Нужна комбинация. На мне нет ни одного политического процесса в стране. И я не намерен их на себя брать. Я лишь убрал Троцкого и Кривицкого. Старцу это нравилось. Обожает интригу. А разведка — это долгая интрига. Комбинация может развиваться годами, а то и десятилетиями. Берия понимал. Если компрометирующие материалы на соперников будут подобраны, если придет время для операции, следствием которой будут арест, пытки, суд и расстрел, все это захотят взвалить на него. Но Вознесенский и Кузнецов не признаются в шпионстве. Их не обманешь, как Пятакова и Рыкова. Не сломишь, как Радека и Раковского. Не уговоришь, как Ягоду и Буланова. Они прекрасно понимают, что никакое признание не сохранит им жизнь. Лучше уж погибнуть, как Постышев, эхе или Чубарь. Безмолвно. Хоть публичного позора не будет, зато вопросы в народе останутся. А любой вопрос рано или поздно родит ответ. Нет ничего безответного в этом мире. Именно поэтому Берия дважды встречался с Ждановым. Один раз приехал к нему на дачу, другой раз в ЦК. Аккуратно подбросил, что курировать атомный проект и органы не под силу, ему надо выдвигать молодых. Не он, а Суслов, назвал Виктора Абакумова. Прекрасный работник хорошо показал себя во время войны, беспредельно предан товарищу Сталину, русский из бедняцкой семьи, чем не нарком. Зашел Берия и к Кузнецову. По протоколу ежемесячно заходил к секретарю ЦК. Несмотря на то, что был членом Политбюро, традиция родилась при Сталине, когда он сформировал Свой секретариат на смену Кристинскому и Серебрякову привел Молотова. Тот, в свою очередь, подобрал людей по себе, и Зиновьев, приезжавший из Питера и Рыков с Каменевым, считали своим долгом заглянуть к секретарю ЦК. Средостение всей текущей работы. С тех пор и пошло. Попили чайку с сухариками, Берия поднял тот же вопрос. — Атомный проект забирает все время. Надо двигать на Улыбянку крепкого человека. Кандидатуры у меня нет. Назвал бы Гоглидзе или Багирова, но, думаю, целесообразнее назначить русского. Нельзя не считаться с настроением великого народа, кровью заслужившего, право на главенство в стране. Берия знал, что удар, нанесенный Ждановым по Ахматовой и Зощенко, был прелюдией к широкой кампании против интеллектуалов. Как обычно, Сталин порекомендовал сначала ударить по русским «Наши все снесут». — Не страшно. Зато развяжем себе руки в главном. Он тщательно калькулировал возможную реакцию западных друзей. Поэтому атаку начинал из подвале, загодя выстраивая линию защиты. — Виноват, Жданов. Его идея. Судя по тому, как Сталин после победы правых в Израиле раздраженно бросил ему... — Посмотрите-ка внимательно. Чем занимается наш еврейский? Антифашистский комитет. Народу надоел бесконечный плач Израилев. Берия понял, что пришло время готовить компрометирующие материалы на руководителей комитета — Лазовского, Михоэлса, писателей Переца, Маркиша и Фефера. Значит, новый процесс? не Он не намерен так просто терять ту репутацию, которую наработал в 1939-м. За день перед тем, как Сталин назначил его заместителем Ежова, тот уже был отстранен, в наркомате не появлялся, им был отдан неподписанный приказ почистить ежовские подвалы. Всю ночь шли расстрелы большевиков, которые вынесли пытки, ни в чем не признавшись. Надо уничтожить всех, кто был связан с Арджиникидзе, Постышевым, Эхе, Кассиором, Чубарем, как-никак члены Политбюро. Никаких следов оставлять нельзя. Совет Сталина. Когда на утро Берия доложили, что приказ выполнен, расстреляно восемь тысяч заключенных, он тяжко вздохнул. «Было сказано почистить. И это значит выпустить людей, а не бесчинствовать. Сейчас же расстрелять всех расстрельщиков — это не люди, ища де ада». Когда в июле 41-го из Белоруссии привезли командарма Павлова, Берия проговорил с ним всю ночь, благодарил за помощь, которую тот оказывал чекистам с лета 37-го, обещал защитить его перед товарищем сталиным Приказ на расстрел подписал не он, а высшее руководство. Он лишь подготовил документы. В 44-м, когда сын наркома авиационной промышленности Шахурина застрелил на лестнице каменного моста дочку посла Уманского, аппарат начал дуть дело. Вышли на детей Микояна арестовали. Младшему только исполнилось 16. Берия затаенно ждал, не повалится ли Микоян. Как-никак именно Серго и он, ветераны, давали санкцию на его, Берия, вступление в грузинскую партию меньшевиков, естественно, для нелегальной работы. Серго, к счастью, нет, а Микоян мог начать копать его прошлое. Опасен. Сталин, однако, Микояна не тронул. Берия после заседания Политбюро шепнул, — Не волнуйся, Анастас, я позабочусь о мальчиках. Они будут хорошо устроены, все обойдется. Ты держался мужественно. А сейчас он ощущал это кожей. Безумный старец снова захотел корвавых игрищ. И если он, Берия, по-прежнему будет шефом Лубянки, следом за этими спектаклями наступит его черед. — Но почему Сталин не убрал Вышинского после процессов? — спрашивал себя Берия. — Почему, наоборот, он его поднял? к тому ответил он себе что выщенинский работал с трупами которые заранее выучивали ответы на его вопросы а учить эти сумасшедшие ответы их заставляли ягоды и ежов он вспомнил как меркулов приехав к нему на дачу с докладом во время прогулки это было в тридцать девятом предложил запустить в народ термин ежовщина через пять дней его люди обмолвились в большом театре после кармен которую пела верочка довыдова на завтра по Москве поползло, ничто так стремительно не распространяется, как слухи, особенно в том обществе, которое лишено информации. Ежову противопоставляли его, Берия, истинный преемник Дзержинского, ученик-вождя. Как при нем спокойно дышится в стране, никаких нарушений закона. Генерал Ричагов, посмевший грубить Сталин на политбюро в сорок первом, сам обрек себя на пулю. Командарма Штерна можно было бы спасти от реки над блюхера Но ведь Мерецкова, ракосовского и Иванникова спас я! Берия, армия этого не забудет. — На мне нет процессов, — повторил себе Берия. — И не должно быть. Пусть это делают другие. А я дам приказ пристрелить их в камере, как Ежова, когда тот метался, падая на колени, а в него всаживали пулю за пулей те два человека, которых назвал Сталин поименно. Управ делами ЦК Крупин и Панюшкин. Когда Виктор Абакумов сел в его кабинет, Берия на Лубянке больше не появлялся. Работал в Кремле, однако шарашки оставил за собой. Часто ездил туда, по подолгу беседовал с одним из руководителей Красной капеллы Шандером Рада, с Туполевым, пил вместе с ними кофе, по-товарищески обсуждал не только текущую работу, но и международные дела. Шарашники принимали все голоса, заглушки не было.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 Пусть ощутит себя хозяином в лавке. Все равно каждый шаг нового министра подконтролен. Глубинные операции готовят его, Берия, люди. Ему, Абакумову, докладывают только то, что он, Берия, санкционирует. И вот сейчас перед ним сидят растерянные Даконозов и Камуров. Хотя всячески эту свою растерянность стараются скрыть. А он, Берия, понимает, что случилось нечто чрезвычайное, из ряда вон выходящее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 Отложив, наконец, красные и синие папки, Берия снял пенсне, потер веки, улыбнулся визитером своей неожиданной чарующей улыбкой и спросил. — Что стряслось? Деканозов и Камуров переглянулись. Видимо, так и не решили, кто будет докладывать. — Разрешите, начну я, — Валентий Павлович. Несколько растерянно сказал Деканозов. — Богдан дополнит и поправит, если я в чем не прав. — Давайте, слушаю.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 а почему вы собственно явились ко мне они пошли с этим вопросом к абакумову берия сыграл удивление а сейчас позвоню ему проведите совещание а потом если решите посоветоваться приезжайте втроем зачем игнорировать наркома деканузов видимо понял те мотивы которые вынуждали берия вести себя именно так поскольку абакумов сказал он в ту пору когда работал Штирлец, занимался смершем мы не хотим ставить наркома В неловкое положение. Камуров, однако, гнул свое. — Виктор не ориентируется в этой ситуации, Лаврентий Павлович. А если поймет, то, может, повернуть дело не туда, куда следует. Берия резко поднялся из-за стола. — Идите свои интриги, брось! Что это за батумские штучки? Одно дело делаете. Спрятав папки в сейф, вызвал Саркисова. — Позвони на дачу. Пусть накроют стол на троих, голова разваливается.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 Дело в том, что он может оказаться ключевой фигурой в деле валленберга А вы знаете, как Иосиф Виссарионович относится к этому дурацкому инциденту? — Это не дурацкий инцидент, — возразил Камуров. — Мы были готовы отдать валленберга шведову, но Абакумов лично вывез его из Будапешта в Москву и начал мять, выбивать признание, что тот работал на гестапо, ну и домял. Мы его с трудом отходили. — Что у вас есть на Исаева? — спросил Берия. — Обращение к Кузнецову и Лазовскому, — ответил Деканозов. — То есть связь с врагами? — С будущими врагами народа. Это первое. Признание, что он является сторонником Тита, — два. Остальное довольно топорно сработал Владимирский. — Он теперь... — Деканозов усмехнулся. — Аркадий Аркадьевич. Есть признание, что встречался с Троцким, называл его вождем РКК.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 Но ведь сидят-то на местах анкетные дуболомы, что для них, Мюллер? — Кто назначил этих людей? — спросил Берия заинтересованно. — Мы. Наркомындел, — ответил Деканозов. — Но виза Абакумова есть. — подготовьте мне записку, — сказал Берия. На даче и в своем особняке на улице Качалова Берия опасался подслушки Вернее, не в такой мере, чтобы не непереступаемо избегать рискованных разговоров.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 Абакумов навалился на Валенберга со всей яростью, на какую был способен. Несчастный оказался в госпитале. Шведы продолжали требовать ответа от Москвы. К Сталину обратился министр иностранных дел Трюгве Ли, который должен был стать генеральным секретарем Объединенных Наций. — Что со шведом? — раздраженно спросил Сталин, вызвав Берия. — Почему Калантай призналась, что он у нас? — Он действительно здесь?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 Деканозов — его человек. Сидел у Молотова в конечном-то счете как связник. Значит, если книга действительно выйдет, будет нанесен удар по нему, Берия. Потому что он, прямо или опосредованно, руководил работой аппарата, когда этот чертов Штирлиц был в Рейхе, единственный внедренный в РСХА. — Ну, хорошо, — выслушав гостей, задумчиво произнес Берия. — А что, собственно, он мог знать о нас, кроме девок Деканозова, его бесед с Герингом? — Что нам Геринг?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 «Уничтожение нашей агентурной цепи в Германии?» «Приказ о прекращении работы по национал-социализму?» Деканозов вздохнул. «Он знает много, Лаврентий Павлович. Он пересекался с Орловым, который сейчас из Испании, которого мы не можем найти. Орлов знал такое, от чего волосы встанут дыбом, открой он это». «Так заставьте этого Исаева рассказать, что он написал». Берия не мог скрыть его «Что, разучились работать?» «Он не развалится», — убежденно сказал Камуров. «Вариант Пустошева». «А фармакология зачем?» Берия принялся за жареного поросенка. «Возьмите показания, выкупите его рукопись. Неужели трудно составить планы и решить его? Денег не пожалеем, деньги решать все». «Лавритий Павлович, тут особый случай», — снова возразил Деканузов. «По словам Исаева, рукопись в сейфе, в Лос-Анджелесе». Его друзья и адвокаты имеют право отдать папку только ему и лишь в Америке. — А если он блефует? — спросил Берия. — Вы такое допускаете? — А если его книгу все же напечатают? Берия усмехнулся. — Боитесь, расскажет о ваших берлинских девках. За такой хозяин действительно спустит шкуру. Но ведь представление на меня, как на посла в Рейхе, писал мне Молотов. А вы?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 Вышел из-за стола и сагбенный, приниженный, покинул комнату. — Что ты предлагаешь? — обернулся к Камурову. — У нас его жена и сын. Вернее, не точно были жена. Мать его сына, так точнее. Но у нас старуха с ней перестаралась. И с сыном тоже парень свернул с ума. А этот Владимиров отказывается работать с Валенбергом, если мы не дадим ему свидания с сыном? — Он русский? — Да. — А если отпустить?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 — И указ в ЦИК. Мы нашли только вчера. — Поезжай на хозяйство, — сказал Берия. — Рукопись, я погляжу. — Деканозе скажи, что примут через неделю. — Чтобы он не входил ко мне, а в ползал на пузе. — Исай, вы посади к Валенбергу. — Стоит ли? — А что, плох, швед? — Да. — Но голова варит? — да слишком. — Замечательно.